Сны. Глава вторая. В других городах, в моих, через крайгород, мужья видят дев морских, жены Байронов, младенцы чертей, служанки наездников, а ну-ка Морфей, что Гамельницам грезится безгрешным, а ну, востры да недюжи. Муж видит жену, Жена видит мужа. Младенец сосок, Краса толстощекая, Отцовский носок, Который заштопала. Повар пробует, Обер требует, Все как следует, Все как следует. Вдоль спицы петля, Так все у них плавно. Павл видит Петра, А Петр видит Павла. Конечно, внучат Дед, точку прозаик, Служанка, очаг и добрых хозяев. Каспар, заповедь, пастор, проповедь, Не бестолку ведь спать, неплохо ведь. Пуды колбасы, колбасник со шпеком, Суд видит весы, весы же аптекарь, Наставнику трость, плод дел его швейных, Швецу, псу же, кость, ошиблись. Ошейник. Стряпка щипанная, прачка плисовая, как пописанному, как пописанному. А сам бургомистр, что в яве, то в дреме. Раз он бургомистр, так что ж ему, кроме как бюргеров зреть, вассалов своих? А сам бургомистр своих крепостных. Дело слажено, платье сложено по положенному. По-положенному. Лишь тон мой и гриф Есть доброе в старом. А, впрочем, что прифм Не стаптывать даром, Пройдем, пока спит В черток его Строй царь. Прочно стоит, И нашего стоит внимание. Замка не взломав, Ковра не закапав, В богатых домах Что первое? Запах. Предельный как вкус, нещадный, как тора, бесстыдный как флюс рожи актера. Вся плоть вещества, считав переплете шагреневым, вся вещественность плоти в нем, гниль до хрящей, с проказой не шутят, не сущность вещей, вещественность сути, букет ее всей, есть запахи, хлещут. Несущность вещей, существенность вещи. Несущность вещей, о, и не дневала, Гнилых овощей так пахнут подвалы, ему предпочту. Дух сытости дивный, есть смрад чистоты, Весь смрад чистоты в нем. Не запах, а звук, мошны громогласный звук. Замшую рук по бархату красных перил, А по мне смердит изобилие, Довольством вполне. А если и пылью, не нашей, С весной свезут, так уж что ж нам? Не нищий сквозной, А бархатный, штофный, портьерный. Красот собранием, Скопом красоты чистот, А если и потом добротным, с клеймом палаты пробирной, не нашим, козлом, а банковским, жирным, жилетным. Не дам по самое небо, о ненависть, храм стоглавый тебе бы за всех и за вся. Засовы не сняв, замка не затронув, заметил, что в снах засовы не стонут, замки не гремят. Врата без затвора, сон, Домы без врат, все тени, все воры в снах. Сто невест тебе, все с запястьями, безответственно, беспрепятственно. Все час жениха, за кражей, за взломы пустить петуха в семейные дома, В двуспальных толстух и мужей без измены, Тот красен петух. Как стяги, как стены в иных городах. Замка не затронув, посмотрим, как здрав В добротных хоромах своих бургомистр. Домовит, румянист, баю-бай, бургомистр. Завершенная седмица бургомистрова чело Что же мнится, что же снится бургомистру? Ничего, ничего, как сжир горы Потта, то есть бюргеры. Спи, жирна, спи, верна, бургомистрша, жена бургомистрова, синица, переполнившая зоб. Что же мнится, что же снится бургомистрши? Хорошо б из перинта вырвавши. Бюргеры, ей бюргерши. Спи, усни, им не верь, Бургомистрова дчерь. Соломонова пшеница, косы, Реки быстрые, что же мнится, Что же снится дочке Бургомистровой? Запахи, шепоты, все и еще что-то.